Глава тридцать вторая. «Не думала, что когда-нибудь мне доведется увидеть тебя, причесанный Мэлин». Алексия нежно провела ладони по волосам проверяющего свое облачение парня, не скрывая ни любви, ни восхищения. Прямо сейчас она еще могла себе это позволить, так как в глуби служебных помещений третьего малого дворца лишних глаз попросту не было. «И выглядишь ты замечательно. Не стоит так тщательно проверять одежду, которую уже раз...» «Я не считал». Эллен криво усмехнулся, поражаясь тому, сколь сильно наступивший праздник совершеннолетия пошатнул его самообладание. Казалось бы, человек, не единожды чудом избежавший смерти и прекрасно это осознающий, должен обладать редким хладнокровием и уверенностью в своих силах. Но стоило только наступить событию, которому в прошлой жизни практически не было уделено внимания, как Эллен начал чувствовать себя несколько потеряно. Не могу не заметить, что сегодня на твоем фоне затеряются все гости без исключения. Маэстро, создавший это платье, должен быть необичайно горд тем, что ты его надела, Лекси. Изумрудное, отлично гармонирующее с огненно-рыжими волосами платье, оставляло открытыми плечи и спину, подчеркивало грудь и акцентировало внимание на изящных руках. И все это без вычурных и нелюбимых Алексией украшений. Конечно, от диадемы с белоснежными драгоценными камнями Таковы же браслеты и серёжек, она не отказалась, но всё это выглядело достаточно скромно, от чего затмевалась естественная красотой девушки. Не преувеличивай, ей, есть девушки стократ красивее, ответила Алексия, смутившись и попытавшись спрятать взгляд. Впрочем, сделать это ей не удалось, так как Анимус продумал всё наперёд, пальцы не сожжав подбородка девушки и впившись в податливые губы. Глупости, Лёкси, ты ведь не сомневаешься в моём вкусе? Не пойми не правильно, отпрянув Алексей удостоверилась в том, что её облик оставался всё таким же безупречным. Но это я выбрала тебя, или ты не заметил? Произнесённые со зрядной только хитрицы слова заставили перерождённого улыбнуться. Заметил. Может, не тот он, который всё это начал, но точно тот, что остался в далёком будущем. Не буду переубеждать тебя в обратном. Элен на секунду задержала взгляд на глазах своей спутницы. После чего обернулся, и в дверном проёме показалась служанка, наряженная как бы не лучше многих зажиточных горожанок. Даже изнутри, там, где это было не очень-то и нужно, клан Сэнте старался демонстрировать шик, лоск и богатство. "Время? Да, господин Ноер". Девушка, сохраняя на лице приветливое, но словно отлетевшее из воска выражение, оквнула. "Через несколько минут прибудут первые гости, что ожидают в своих каретах снаружи". установленное время это установленное время а среди всех приглашённых элином не было тех кто относил себя к этих и отпускал рукава потому все те кому была оказана честь прибыть в числе первых смиренно дожидались открытия ворот дворца пойдём лекс элин предложил девушке руку и взяв её под локоток направился в сторону главного зала этот дворец хоть и считался малым но был третьим по счету, занимая соответствующее положение в иерархии приемных домов. В прошлый раз Амелия Фуга устраивала салон в первом малом дворце, отлично подходящим для не слишком значимых приемов, но и для празднования совершеннолетия требовалось нечто более весомое. Юэллин, хорошенько поразмыслив над этим вопросом, пришел к тому, что лучшего из малых дворцов ему будет вполне достаточно и замахиваться на средний дворец не стоит. Те, кому надо... и так увидят амбиции нового клана главы, а на остальных перерожденному было решительным образом наплевать. Да и не собирался он устраивать из этого дня праздник для всего Китежа, как любили делать в случае со вступлением во взрослую жизнь детей главной ветви великих кланов. Не потому, что это было невыгодно, а из-за собственного нежелания привлекать к себе еще больше внимания. Просторный и светлый зал встретил хозяев праздника почти звенящей тишиной. Присутствовали лишь изображающие из себя статуи слуги клана Сенти. Родители Эллины и Алексии должны были прибыть с минуты на минуту. Чуть раньше, чем во дворец вступят первые гости. Прошло немногим больше минуты, когда через соединяющую зал и сад арку прошел сосредоточенный Дорж в паре с улыбающейся и радостной Инесс. «Мама, отец!» Синхронное приветствие сорвалось с уст Эллины и Алексии, вынудив маску Доржа треснуть. «А Энесс еще шире и, что важнее, совершенно искренне улыбнуться!» «Мы надеемся, что этот вечер вам придется по душе!» «Ничто не сможет осчастливить нас сильнее Эли!» произнесла Энесс, старательно делая вид, будто никакой влаги в уголках ее глаз нет и быть не может. «Алексия, дорогая, на этом празднике ты точно станешь бриллиантом, притягивающим все взгляды!» «Не стоит, мама!» смущенно улыбнулась девушка, Но спустя секунду, заметив уже своих родителей, подняла голову, утянув им навстречу и Элина тоже. И это было правильно, так как поприветствовать втребовалось и их. Ведь совсем скоро объявятся гости, игнорировать которых виновнику торжества крайне нежелательно. Потому разговор с ними не затянулся надолго. Прошло всего несколько минут, а Элин вместе с Алексией уже приветствовал Амелию, которую неожиданно сопровождал тот, кого перерожденный ожидал здесь увидеть меньше всего. рубленые черты лица, отливающие металлом холодные глаза и ёжи коротко постриженных седых волос. Сам Лагис Фуга, глава великого клана Фуга, почтил приём своим присутствием. "Каждый раз убеждаюсь в том, что не все традиции одинаково хороши", подумал Элинот, вышивая уважительный поклон. Приглашая дочь главы клана, он не мог не пригласить самого главу, но это отнюдь не значило, что он действительно хочет его видеть. Такое приглашение было насквозь формальным. Впрочем, этот факт не помешал Лагесу им воспользоваться. Глава Лагес, Амелия. Мужчину новый глава клана удостоил лишь положенным по этикету минимумом внимания, стойко выдержав его взгляд и спустя несколько секунд обратив свое внимание на желанную гостью. Признаться, Амелия, классическое платье смотрится на вас так же прекрасно, как и на ряд мечницы. Надеюсь, сегодня я могу рассчитывать на танец с вами. Безословно, Элин. Амелия кивнула с улыбкой на лице, а Вот Лагис чуть нахмурился. Элин же выждал секунду и решил, что теперь можно и представить свою спутницу. А теперь позвольте вам представить Алексею мою спутницу. Девушка приветливо, ничуть не опасаясь ни слишком дружелюбного взгляда Лагиса, улыбнулась и заобразила Книксон. В её исполнении смотрещась крайне необычно и красиво. Амелия, будучи гостьей на празднике друга, Зеркально отразила этот жест, в то время как Лагис не стал идти на уступки и отделался предписанной ситуацией кивком. Я ещё раз приветствую вас от лица клана Ноер. Надеюсь, праздник придётся вам по вкусу, сказал Элен, посмотрел на Лагиса неодобрительно. Его показное пренебрежение уже начало нервировать Элена, а отсутствие даже смутных догадок касательно цели прибытия главы великого клана Грозило вот-вот возвести потенциал зарождающегося конфликта в абсолют. Эллин никогда не любил таких людей, заносчив их просто потому, что до сего момента не нашлось никого, кто смог бы втоптать их в землю. Тем не менее, накалять обстановку и дальше не позволил прошедший через арку юстиан, уделивший своему внешнему облику, много больше внимания, чем обычно бывало ранее. Все, начиная от общей стилистики его наряда, и заканчивая незначительными деталями, вроде узоров на перстне, отлично сочеталась, подчеркивая стиль и род деятельности своего владельца. Иными словами, что на первый взгляд, что при ближайшем рассмотрении, Юстиан Кэрион выглядел так, как и хотел. Очаровательным и интригующим дипломатом, способным расположить к себе любого из ныне живущих людей, даже человека-ненавистника. «Юстиан, рад тебя видеть!» Парни пожали руки. и решил сменить стиль, так же как и ты, третий сын клана Кайрон, развёл руками, одновременно указав на облачение Элена. В этот раз к выбору наряда перерождённый подошёл не только с практической точки зрения, как это бывало обычно, и маловажную роль сыграло и то, как его одежда смотрелась рядом с Алексеем. Да, в первую очередь, озаботилась именно этим вопросом и насколько соответствовала его новому статусу. Среди малых кланов такое не было распространено, но главы средних и великих кланов предпочитали сохранять в своём обличии нечто уникальное, нечто присущее только им. Так, например, Лагис походил на ожившего и покрытого кожей голема. Его высеченную из камня фигуру вместе со скверным характером трудно было забыть или с кем-то перепутать. Лова и Гнис, Сорока и Гнис. носила соответствующие ее вспыльчивости яркие наряды, преимущественно алых, редко желтых оттенков. А Эллин, новый глава клана Нойер, решил обыграть оттенки своего пока единственного слияния и воспользоваться той харизмой, что стало его неотъемлемой частью благодаря силе Эриды. Иными словами, он изменил свой гардероб, в котором темные оттенки теперь были разбавлены ядовитой зеленью и серебряным блеском. Изначально это была всего лишь смутная идея, но работа профессиональных портных, ведомых вкусом Алексея, позволила воплотить её в жизнь. Слово прямо сейчас Алексей умудрился прочитать атмосферу и удалиться, или хватил дочь главы фуга, и заведя с ней разговор. Положение обязывает. Что думаешь? Юстиан сразу понял, на что намекает, стрельнувший глазами в сторону тихо переговаривающегося с доршем лагеса друг. Так что ответ не заставил себя ждать. «Или отцовская ревность, или заинтересованность в тебе, как в особенном студенте Академии. Больше предположений у меня нет, нужно время и информация». Последнюю фразу он произнес с намеком на сожаление. «Я пришел к тем же выводам. Но первый вариант меня не интересует, тут у тебя в руках все карты. До второго же мне еще нужно дожить, пока хватает других, более важных дел». чтобы приплетать сюда еще и серьезную занятость в Академии. Охотно верю, но про Амелию, будь другом, постарайся не распространяться. Я еще не представляю из себя фигуру, достаточно весомую, чтобы официально рассчитывать на такие отношения. И не думал Юстян, кивнул перерожденный, весьма польщенный тем, что его усилия, судя по оговорке про официальность, принесли свои плоды. Но если будет нужна помощь, только свистни. А пока извини. нужно заняться другими гостями с этими словами Элен оставил друга на попечение подошедших девушек, а сам вернулся в Харьков, через которую прошла Хора в Париж с Седриком. Сестра так и не отказалась от собранных в хвост волос, лишь слегка изменила причёску, поэкспериментировав с пробором и расположением прядей. Седрик же сохранил свой прежний облик, но при этом заметно повзрослел, не в физическом плане, но в ментальном. Его обучением уже больше двух недель занимался Фогус, но при том и о мастерских ему забывать было нельзя. Иными словами, жизнь испытывала парня на прочность, намереваясь его или сломать, или закалить. Но человек, которого сейчас Эллен видел перед собой, в самую последнюю очередь походил на готового вот-вот сломаться. «Хора, прекрасно выглядишь!» Эллен приобнял сестру, а с Цедриком обменялся рукопожатиями. «Что-то ты, брат, не весел!» «Не надумал отказаться от своей затеи?» «А кто, если не я, Эллен?» Спросил он, поведя плечами. «Да и бросать дела только из-за их сложности. Если бы я так поступал, то и мастерских никаких у меня не было бы». «Верно». Но Эр кивнул, не став вслух говорить о собственном взгляде на этот неоднозначный вопрос. Обычно люди считали, что за преодоление трудностей жизнь награждает. Но бывало и так, что за одной проблемой обнаруживалась еще одна, много большее. А там, где нашлось место двум проблемам, найдётся уголок и для третьей, четвёртой и десятой. Говоря иначе, временами жизнь делала всё для того, чтобы человека сломать. Правда, такой взгляд на вещи Элен считал не совсем верным. Куда ближе ему была идея, гласящая, что абсолютно все события в жизни, победы и поражения, обретения и утраты, выступают средством подготовки к одной возможности, своего рода главному вызову в жизни. Самым неприятным в этом был тот факт, что увидеть все развилки и ту самую главную возможность можно лишь после того, как они пройдут мимо. Так уж оно заведено. На прошлое человек оглядывается лишь тогда, когда не видит перспектив в настоящем и в будущем. Я ценю тебя уже за один только такой подход. На днях поговорю с Фогусом, и, возможно, ты начнёшь понемногу исполнять свои будущие обязанности. Благодарю, глава. Седрик от чего-то решил, что прямо сейчас формальный тон будет вполне уместен. Я вас не подведу. От того, что ты займёшь место главы ветви, я не превращусь в демона и не попытаюсь сожрать тебя с потрохами, Седрик. Просто действую во благо Ноэр, и отношения между нами никогда не испортятся. Седрик, коротко кивнул и перерождённый повернулся к Хори. По правде говоря, она неплохо спела из братом поддерживая его и не позволяя великим стремлениям рассыпаться по дороге. Вдвоём у вас будут шансы совладать с ветвью клана, чтобы о том не говорили другие. Наслаждайтесь праздником. И если что, меня вы найдёте без труда. С этими словами Элен развернулся и отправился встречать остальных гостей. Празднество только набирало обороты, так что до его ключевого момента, официального объявления о передаче места главы от отца к сыну, оставалось ещё немало времени. И время это пролетело намного быстрее, чем ожидалось. Несмотря на то, что гостей не набралось и семи десятков, на протяжении 3 часов Элен вертелся словно белка в колесе, в большом, стальном и увешанном грузиками колесе. Нашлось место даже непростому разговору с Лагисом, который неожиданно не стал требовать от Элена никаких прямых ответов, лишь указал на то, что его сильно интересует, чем перерождённый планирует заниматься в академии. В каком-то смысле Истян оказался прав, ведь главу клана Фуга и по совместительству главу совета действий действительно интересовал Элен в декорациях Кетерской академии, но о выделении его среди всех остальных не шло и речи. Так мужчина решил лично удостовериться в том, что могущий стать знаменем молодёжи человек не окажется с придырью в голове, и созданные им проблемы потом не придётся разгребать всем сотрудникам академии. Но самой тяжелой части у вечера было покончено, и теперь перерожденный спокойно стоял, переводил дух и слушал уже подходящую к своему логическому завершению речь отца. Так, как завещали наши предки. Ненадолго в зале установилась полная тишина. Все собравшиеся понимали, насколько значимо это событие для пока еще наследника, и потому боялись даже сказать лишнее слово. Сегодня, в день совершеннолетия своего сына, я... Дорш Нойер. Признаю его достойным место главы клана и с гордостью передаю свой пост. Отныне глава клана Нойер Эллен Нойер. Зал взорвался аплодисментами, и Эллен, преклонив колено, принял из рук отца перстень-печатку с фамильным гербом. Его восприятие, охватившее весь зал под напором эмоций собравшихся, билось в экстазе, отчего Экс Абсолют пребывал в наипрекраснейшем настроении. Последний день лета. Порог осени и идущий следом за ней зимы. Плевать. Неизвестная ранее угроза разумных симпионтов, обладающих поразительными способностями. Ничего, прорывались и не через такое. Собирающиеся вокруг интриганы, считающие, что облеченным властью юнцом будет легко управлять, еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Теперь дела Нойер пойдут в гору, и ни через пять, ни через десять, ни через сто лет китиш не падет. Он будет стоять вечно, или по крайней мере до тех пор, пока существует человечество, потому что он, Эллен Ноер, действующий глава клана Ноер, положит на это всего себя и непременно добьётся своей цели.